Второе. Здравствуйте, Юлия. Моей дочери 17 лет. Живем вдвоем. В последний год у нас резко ухудшились отношения. Она говорит, что я неудачница, что не могу предоставить ей такую красивую жизнь, как у ее подруг. Называет меня мразью, тварью, другими ужасными словами. Ежедневно слышу, чтобы ты сдохла. Даже стала поднимать на меня руку. Сегодня. Разбила табуреткой мебель и кинула ею в меня. Люблю ее, несмотря ни на что. Прощаю все, покупая по возможности красивые вещи. Что бы вы могли мне посоветовать? Только не говорите про походы к психологу. Что-то более конкретное. Как выйти из этого ада? Я не хочу жить. Знаю, что наркотики не принимает. С дурной компанией не связано. Не понимаю, откуда такая ненависть? Инна, сорок три года. «Дорогая Инна, я сама мама двух дочек и очень хорошо понимаю, как порой бывает трудно со взрослыми детьми. Вы правильно утверждаете, что, несмотря ни на что, мы всегда будем любить своих детей. Именно ради этой любви надо постараться помочь и понять их. Вы просите конкретных советов, но я бы никогда не решилась советовать, зная так мало о вас и вашей дочери. Я могу лишь предположить, как бы сама поступила на вашем месте». Прежде всего, надо проанализировать сложившуюся ситуацию и попытаться найти ответы на очень важные вопросы. Что случилось за этот последний год? Ведь если отношения ухудшились резко, на это должна быть причина. Возможно, ваша дочь попала под чье-то влияние. Это не обязательно должна быть дурная компания, но это может быть человек, которому дочь доверяет гораздо больше, чем вам. Возможно, причиной такой перемены в отношении к вам стала несчастная любовь. И теперь дочь вымещает свою боль на вас. Или это проблема с учебой или работой. Попытайтесь поговорить с дочерью. Если она не пойдет на контакт, попробуйте пообщаться с ее друзьями. Как я поняла из вашего письма, вы хорошо узнаете ее круг общения. Только все это надо делать очень осторожно, чтобы не навредить дочери излишней опекой. «Инна, причин перемен вашей дочери может быть много». Но пока вы не найдете истинную, ситуация будет только ухудшаться, и нельзя опускать руки. Инночка, надо действовать. И поверьте, покупка новых красивых вещей проблемы не решит. Их приобретением вы словно пытаетесь закрыться от трудностей в общении с дочерью. То, что происходит сейчас в вашей семье, ваша общая проблема. И, возможно, вашей дочери есть что сказать вам, кроме грубых, бранных слов. Но она сомневается что вы сможете ее понять. Молодость слишком категорична и нетерпима, поэтому ваша мудрость должна помочь вам обеим. Я очень надеюсь, что у вас все получится. И спасибо за то, что не побоялись и открыто написали о своей проблеме. Это уже первый шаг к ее решению. Любящий вас автор Юлия Шилова.